Нервное поведение кистей рук передает важную информацию. Мышцы кистей и пальцев наших рук специально предназначены для выполнения мелких и точных движений. Когда олимпический мозг превозбужден и мы испытываем стресс или нервозность, то мощные выбросы нейротрансмиттеров и гормонов, таких как адреналин, эпинефрин, вызывают неконтролируемое дрожание кистей и пальцев рук. Кроме того, наши руки могут дрожать, когда мы слышим, видим или думаем о том, что может иметь негативные последствия. Любые предметы, оказавшиеся в этот момент у нас в руках, могут усилить эту дрожь, которая телеграфное сообщение мозга я испытываю стресс такое дрожание становится особенно заметным когда человек держит какой-нибудь тонкий длинный предмет вроде карандаша или сигареты или что-то относительно большое но легкое например лист бумаги предмет начинает сразу дрожать после заявления или события которое задает стрессовую обстановку позитивные эмоции тоже могут вызвать дрожание рук который держит счастливый лотерейный билет или выигравшую комбинацию карт в покере Любое стрессовое волнение или возбуждение вызывает в костях рук дрожь, которую далеко не всегда можно унять усилием воли, поскольку это неконтролируемая сознанием лимбическая реакция. Когда родители, супруги и другие члены семьи с нетерпением ожидают возвращавшегося домой солдата или родственника, их руки часто дрожат от возбуждения. Чтобы остановить дрожь, они могут держать друг друга за руки, зажимать кисти рук под мышкой или хлопать в ладоши на уровне груди. В старых видеофильмах о первой приездке музыкантов Битлз в Америку очень много кадров, запечатлевших, как молодые девушки хлопали в ладоши, чтобы унять дрожь, вызванную крайним возбуждением. Когда вы заметите, что у кого-то дрожат руки, то прежде всего определите, чем это вызвано – страхом или радостью. Для этого нужно оценить этот элемент поведения в контексте, проанализировать обстоятельства, в которых он возник. Если дрожание рук сопровождается успокаивающими действиями, таким как прикосновение к шее или смыкание губ, тогда лично я склонен объяснить это каким-то стрессом, чем-то негативным чем какой-то позитивной причиной. Следует заметить, что дрожание рук можно считать сигналом невербальной коммуникации только в том случае, когда оно является результатом изменения нормального поведения кистей рук. Если у человека руки дрожат постоянно, в медицине это называется тремор. Потому что, например, злоупотребляет кофе или испытывает пристрастие к наркотикам, алкоголю, то такой тремор, хотя и раскрывает определенную информацию о человеке, все же является частью базовой модели невербального поведения этого человека подобным образом у людей с определенными неврологическими расстройствами, такими как, например, болезнь Паркинсона. Тремор рук может не иметь никакого отношения к их эмоциональному состоянию. Поэтому если руки такого человека внезапно какое-то время перестают дрожать, то это может быть следствием сознательной попытки сосредоточиться на конкретном объекте, о котором только что шла речь. Как вы помните, для нас самое главное – это изменение в поведении. В качестве общей рекомендации скажу, что любое дрожание рук, которое внезапно то начинается, то прекращается, или еще каким-то заметным образом отличается от базовой модели поведения, заслуживает тщательного анализа. Дыма, нервной дрожи, без огня не бывает. Когда мне довелось расследовать одно громкое дело о шпионаже, то я допрашивал мужчину, который мог обладать интересующей нас информацией. Во время допроса он закурил сигарету. У меня не было никаких реальных зацепок, позволяющих считать его причастным к делу. Ни свидетелей преступления, ни перспективных версий а только неясные предположения о том, кто мог быть в этом замешан. В ходе допроса я назвал имена многих людей, представляющих интерес для ФБР и армейской разведки в связи с этим делом. И заметил, что каждый раз, когда я упоминал имя некого Конрада, сигарета в руке мужчины дергалась, словно самописец полиграфа, детектор лжи. Чтобы понять, что это было простой случайностью или чем-то более значительным, я стал проверять его реакцию, называя какие-то другие имена. Реакции не было никакой. И все же в четырех разных ситуациях, когда я называл имя «Конрад», сигарета информатора всякий раз раздрагивала. Для меня этого было достаточно, чтобы убедиться в существовании связи между допрашиваемым и неизвестным нам «Конрадом». Дрожание сигареты было олимпической реакцией на угрозу. Кроме того, я понял, что упоминание этого имени вызвало у человека ощущение опасности, и, следовательно, он либо знал что-то о преступлении, либо был непосредственно причастен к нему. Во время этого допроса я не знал, был или не был информатор на самом деле причастен к преступлению, потому что, честно говоря, он еще не успел вникнуть во все детали. Единственное, что побудило нас продолжить расследование в этом направлении и провести дополнительные допросы, это его реакция дрожания руки в ответ на упоминание одного имени. Возможно, если бы не эта маленькая деталь поведения, он бы сумел ускользнуть от правосудия. В конце концов, после множества допросов в течение года он признался в том, что помогал Конраду в осуществлении шпионской деятельности и сознался во всех своих преступлениях. Обоснованное столкование такого поведения с учетом контекста, в котором оно возникает, и момента, когда оно появляется, а также любых других действий или жестов, подкрепляющих сделанные вами выводы, значительно повысит ваше умение правильно читать людей.